Мой дневничок. Пришлось делать аборт. Уроды, ненавижу. Считаю, это им все можно. Плачу третий день гряду. Ничего с собой не могу поделать. Слезы хоть немного облегчают душу. Сколько же на мне грязи. Я вся с головы да ну к один большой комок грязи. Нужно умереть. О мертвых плохо не говорят. Значит, и обо мне плохо не скажут. Стану на краю пропасть попрошу ласково принять нежность свою и подарить тепло чернотой смыть грязь души моей не слезами кровью снять утеканием и, и печали в сладкой напою тебя не простишь поймёшь не поймёшь простишь что тебе терять я твоя печаль я твоя звезда не дала тебя растворившись сном разлетевшись хлам я уйду а ты о нём стежишь Замолчи, голем, лето снов нет в моих глазах, лишь моя вина, лишь моя печаль. В жизни смерти нет, смерть в жизни ушла, и за ней вслед я себя спасла, убежать, уйти, улететь листом осень не найти, не ожить весной, умереть, уснуть, сны в печальном сне, вечности стрела мне пронзила грудь, датский принц, когда приказал уснуть. На какой пустяк, если в смертном сне снова всё не так. Нет меня, во мне нет тебя, меня и спасения нет снова я одна, снова ты во мне. Доминика. Ты уверен, что нам сюда? Я старалась держаться рядом с Аловатовым. Уверен. В подъезде отчётливо воняло мочой, а стены просто ужас. Синяя краска облупилась. А цементные проплешины разукрашены жизнеутвердающими надписями типа «Задрали суки». Не понимаю, как можно существовать в подобном свинарнике. У нас дом тоже не из элитных, но никому и в голову не приходит использовать подъезд вместо туалета. Поднявшись на второй этаж по лестнице, к счастью, Тимур не рискнул воспользоваться лифтом. Салаватов остановился напротив двери, вид которой идеально вписывался в дом улоги тех на пейзаж. Дверь мне не понравилась, даже жалела, что пошла с Темуром. Могла бы внизу подождать на лавочке. Может, выйдешь, предложил Салаватов. Я с тобой, в конце концов, Лара, моя сестра, это меня пытаются свести с ума, а не его. Вынужденный визит в гости к неизвестному мне Шмырю удовольствия, конечно, не доставил, но как-нибудь выдержу. Стараюсь обойтись без обмороков и испуганного визга. Невысокая сидела и делай, что скажу, понятно. И этот двуногий танк, проигнорировав сочастие звонка, пнул несчастную дверь изо всех сил, и та открылась, как в сказке. Впрочем, вонь в квартире стояла отнюдь не сказочная. Господи, неужели здесь ещё живёт кто-то? А от этого запаха, по моему представлению, тараканы разбежаться должны были. Короче, Тимур тут даже не, не чихнул. Я же поняла, что если зажать нос пальцами и дышать через рот, то дышать можно, а это уже достижение. Узкий коридор, тёмный, забитый какими-то коробками, взревая в них хозяева хоронят тухлое мясо и гнилые овощи. Порадовал ты меня временем. Снова сказка, налево пойдёшь, кухню найдёшь. Во всяком случае, не лаверно грязная газовая плита. Свидетельствовало о том, что сие помещение когда-то давно было именно кухней. С прошлых времён остались шторки неопределённого цвета, толченый стол, стул и умывальник. А хозяева где? Неужели не слышали, как дверь вылетела? Сомнительно. Вторая комната отличалась от кухни лишь отсутствием плиты и присутствием людей. Они лежали прямо на полу трое, нет, четверо. Субтильную девчушку, прикорнувшую батареи, я не сразу заметила. И едва не заорала от ужаса, когда та вдруг поднялась и, притянув руки к Тимуру, залопотала что-то непонятное. А эти, которые на полу лежат, не шевелятся точно мертвые. Первые секунды я так и подумала, но... Приглядевшись, поняла, что они не мертвые, а не спят. Зачем Тимур пришел сюда? Какая связь между этой квартирой и Ларой? И почему он не уходит? Понятно же, что эти люди говорить не способны, они вообще ни на что не способны. Уходить надо, пока не случилось ничего ужасного, а он стал стол в столбом посреди комнаты. Зачем? Девушка перешла на крик и Салаватов бросил: "Уйди, Ань". К моему удивлению, она действительно увяла, осела на землю, словно хрупкий ночной цветок, застигнутый лучами солнца. Но ну и бред же гул приходит. Это наркоманы, да? В коридоре было страшно, и я подошла к Тимуру. Пришлось переступить через тело одного из них. Да. Ну, хорошо? Не знаю. Наверное, да. И ей девочка у батареи не давала мне покой. Такая она была невесомая. Фея из сказки. Светлые волосы, прозрачная кожа, глаза, похожие на разлившуюся вселенную. Такие лица рисовала Лара. Такие глаза смотрели на меня со всех ее картин. Она хотела смотреть на мир такими глазами. И смотрела. Тимур специально приволок меня сюда, специально, чтобы заставить сомневаться в ларе. Салаватов рассматривал комнату со смесью непонимания и брезгливости. Святой, да? По какому праву он осуждает их? А если для этой девушки укол? Единственная возможность быть счастливой. Пошли сказал Тимур. Куда? Здесь снаря нет. А где он есть? Не знаю, надо подождать, он надолго не уходит. За хату боится. Это твой шнырь? Он не мой. Хорошо. Этот не твой шнырь, он тоже, ну, как они? Наркоман? Некоман, тарела я не вкусное слово. Мы заглянули во вторую комнату, пусто. Перспектива ждать неведомого шныря её не вдохновляла. Казалось ещё минуты, и я на вике пропитаюсь этой вонью. Но Тимуру уходить из квартиры не пожелал, занял единственный более-менее целый стул на кухне, а мне стоять пришлось. На чёрную от грязи табуретку сесть я не решилась. Ладно, не гордая постою. Шнырь он наркоман, но не такой. Колёса, травка, а вот уколы мне не. -не зная, чем это заканчивается. Хотя, с другой стороны, вопрос времени. Может, уже и на иглу сел, и подох где-нибудь в канаве, как пёс бродячий. Брешешь всё. Раздалось прямо над ухом. От неожиданности я подпрыгнула. Какие гости! Да без приглашения! Шнырь, а догадываюсь, это был именно он, выглядел так, словно готовился к участию в кастинге на роль кощея высокий метр под два и неестественно худой желтовато-коричневая кожа обтягивая лысый череп мелкими складками собиралась на шее крупные уши слегка оттопыривались а слишком короткая верхняя губа выставляла на всеобщее обозрение бледно-розовые дёсны и кривые зубы меня передёрнуло от отвращения А Шнырь довольно заржал. «Не нравлюсь девочке». «Шнырь никому не нравится, но это сначала, а потом все бегут в Шнырю, всем нужен». «Вам вот тоже понадобился, раз пришли. Ника, иди сюда». Я мысленно поблагодарила Тимура и поспешно спряталась за его широкую спину. «Ника». Шнырь довольно облизнулся и меня снова передернула. Здравствуй, Шнырёнок. Здравствуй, Тимка. Вышел, значит. Как видишь. Молчание. Я чувствую на себе взгляд этого горя-кощея, от которого на коже остаётся след вроде того, который оставляет после себя улитка. Этакая, знаете ли, длинная полоса слизи. Вернусь домой, первым делом вымоюсь, чтобы и воспоминаний не осталось. Шныр улыбается. Салаватов молчит. Словно ждет чего-то, непонятно только чего. Раньше мы ждали шныря, и вот он явился, а мы опять ждем. Хорошая у тебя девочка. Кащей спрыгнул и почесал лапой в палый живот. Не одолжишь попользоваться? Войдешься. Как знать, как знать, может и обойдусь, а может и наоборот. Зачем пришел? — Тебе соскучился. — Да ты что! Шныль оскалился. Это, по-видимому, означало радость и восторг от встречи со старым товарищем. — Соскучился, стало быть. А я вот грешным делом подумал, что тебе снова нужно. Мне показалось, Ели Салаватов напрягся. — А что, я тебе со скидкой по старой-то памяти отпущу товар отменный? «А у тебя девочка хорошая, ты ей, как и сестричке, сам уколы делаешь. Закройся!» «А чего?» — Шнырь продолжал скалиться. «Все ж в курсах-то про ларку, она ж натура нежная и творческая. С кем спит, того и для дела приспосабливает, сука!» — вяло закончил лысый. «За что ее убили?» Убили? Ай, какая неприятность! И давно? А, ну да, давно. Шесть годочков минуло. Совсем плохая память стала. Слабая, ничего не помню. Вот не поверишь, что вчера было. И то не помню. А шесть лет? Много воды утекло. Тимур молчит. Тимур думает. Тимур посадил Лару на иглу. Так этот недочеловек, который меня взглядом облизывает, сказал: "Верить или нет?" Я не хочу верить, я уже ни во что не хочу верить. Салават встаёт из-за слонячной рябь. Теперь я совсем ничего не вижу. Возможно, так оно и лучше, зачем мне видеть урода, который клевещет на Лару? Она не была сукой, она была моей сестрой. Слушай, шнырь, давай по-хорошему договоримся. А? Ты ведь в курсе, с кем Лара водилась и откуда она деньги брала. Знал же, что я канал перекрыл. А может, я ей без денег давал? А чё, она мне давала, а я ей натуральный, так сказать, обмен. Шнырь заржал, и я порадовалась, что не вижу этой мерзкой рожи. Пусть с ним Тимур разбирается, а мне противно. — Слушай, урод, если у тебя сейчас мозги на место не встанут, так я вправлю, понял, понятно излагаю. — Грозный ты стал, Тимка, я весь аж прям трясусь от страха, гляди, обделаюсь еще, тебе ж западу с таким вонючим беседой вести будет. Салаватов, ухватившись за несчастный табурет, поднял его над полом, полагая, в качестве последнего табурета китайского предупреждения, что шедевряю и поддерживаю. Хорошо, хорошо, не надо мебель ломать. Давай с тобой махнемся. Я тебе информацию, а ты мне девочку. Чего? Оглох ты там на зоне, что ли? Девку трахать дай, а то ничего не скажу. Думаешь, я ее не признал? Ларкина сеструха, это та, которая тебя подставила. Матуре, так плохо последнего, а ты, значит, вышел и время потерянное отрабатывать заставляешь. Правильно. Ей Богу, правильно. А у меня она жива, содейным раскается и заречётся на солидных людей пасть свою поганую розевать. А хочешь мы вдвоём, даже прикольнее. Твоя редко разлетелась стена, а мне стало смешно. Получается, что виновата я, а не Тимур. Я собиралась мстить ему, а он имеет полное право отыграться на мне и, возможно, ещё воспользуется этим правом. Кто знает, что ждёт нас в будущем. Сука ты. Печально заметил Шнырь, которого не слишком опечалила потеря стула. Я ж по-хорошему хотел Тебя шларка на цепочке, как бычка водила, а ты рад был стараться. Теперь вот это водить станет и так пока не подставит. Баб учить надо и так, чтоб помнили долго. Тим, я дотронулась до Тимуровой руки, он вздрогнул. «Пойдем отсюда, он же ничего не знает, просто выпендривается. Ну, сам подумай, какие у Лары могли быть с ним дела». Я и сама почти верила. Лара и этот тип, разве можно представить их рядом? Лара и эта квартира, Лара и девушка с прозрачной кожей ночного цветка? Салавата вдруг схватил меня за руку. Больно же и страшно. А если он поддастся на уговоры, если оставит меня шнырю в качестве платы за информацию или просто из желания отомстить? Слушай, ты гнида. Не заговаривайся. Шныр, предупреждающий поднял обе руки вверх, то ли сдавался, то ли демонстрировал несогласие с определением гнида. Я уж и обидеться могу, сделка честная без меня. Ты так и будешь во все стороны тыкать, а нужно дырку не найдёшь. Лысый заржал довольной шуткой, смех у него был дребезжащий и противный, как и сам шнырь. Тимур дернул за руку. «Чего ему надо? Я здесь не останусь. Я кричать буду. Я...» «Сядь!» Целоват оттолкнул меня на стул и, повернувшись к шнырю, произнес. «А теперь ты!» «Чего?» Шнырь раскалился. «Тим, я тебя не узнаю. Сам остаться хочешь у шныр...» не... Спитушился ли ты на зоня, признавайся? Шнырь двигался боком, словно гигантский обозлённый краб. Руки клешни, плели невидимый узор, пальцы то сжимались в кулак, то превращались в хищную лапу, пятерню. А Тимур, почему он стоит и смотрит, словно не видит ни шнырь, ни рани, ни кулаков, ни узоров? Ты моя единственная надежда, если, может, уже пора заорать. Шнырь нелепо расставил локти в стороны, рванул вперёд, а следующую секунду растянулся на грязном полу. Сука, выдохнул он, сплёвывая что-то коричневое на пол. Мамочки, это, кажется, кровь. Тимур разбил ему нос, и правильно, в данном случае, я была целиком на стороне Салаватова. Дальнейшее действие походило на съёмки какого-то боевика. Режиссёр пытался снять дубль а у актёров не получается. И дубль приходится повторять снова и снова. Мне даже жалко шныря стало. Он раз за разом вставал и, вытерев разбитые губы ладонью, снова бросался на Тимура и снова падал, потом вставал, вытирал, нападал и падал. Нападал и падал. Сколько можно в конце-то концов. Это уже даже не смешно. Впрочем, в этом месте смех не приживается по определению. Разве только извращённый в виде лиловых астр Может, хватит? Тимур потёр кулак, шнырь слабам одной башкой. Кажется, у на остатки мозгов подрастерял. То Лари дур поставлял. Я из арташней авиакатился кровавый пузырь. Грязь какая. Я закрыла глаза, чтобы не видеть этого. Я не знаю, я я ничего. Потом помоги. Кто поставлял Лари дур? «Да не зная я, завопил Шнырь. Слышишь ты, урод конченный, не знаю, понимаешь? Тогда какую информацию ты хотел поменять на неё? Тебе не всё равно. Шнырь уже сидел на полу, вытирая кровавую юшку грязным полотенцем. Пострадал он не так сильно, как я вначале подумала. Видать, череп крепкий, ну, нос разбит, но ну, бобы Ты думаешь, ерунда какая, мне вон как-то тоже разбили. Сумочку отнять пытались, а я не отдавала. За что и получила. Больно, конечно, однако не смертельно, переживет. И так на улице жди. Не то приказал, не то попросил Шнырь. Год 1905. Продолжение. Наступившее утро не предвещало ничего хорошего. Паня Наталья ещё отдыхала, не мудрено. Вчерашний визит и непонятный монолог закончился обмороком, очнувшись от которого, Пымушевская извинилась и ушла. Она забыла всё, что имела место раньше. И Полевич не осмелился её задерживать. Он лишь проследил, чтобы паня Наталья заперла дверь, а поутру, пока она спала, осмотрел дом. Бесполезно, никаких следов, кроме царапин на двери. Ближе к обеду Аполлон Бенедиктович начал задумываться, а не привиделся ли ему ночной визит. Двери раньше поцарапать могли. Паня Наталья нашла в себе силы, чтобы спуститься к обеду. Она была бледна, однако спокойна. — Добрый день. — Добрый. — Аполлевич поклонился. — Как вам спалось? — Хорошо. Я рада, пани Наталья робко улыбнулась. Здесь по ночам бывает неспокойно, я плохо сплю, но нынче, представляете, спала замечательно. Неужели? Удивительно правда, после всего, что случилось, госпожа Камушевская залилась романцем. Вдруг внезапно поняла Палон Бенедиктович говорит неправду, но для чего? Стыдно. Но, ну, конечно, как это он раньше не догадался, она вспомнила Или поняла, о чем говорила вчера, но чего-то и стыдится. Молодой девушке не пристало вести подобные разговоры. Скажите, мне ведь это не приснилось, что Николя, Магдалена, ресницы Натали задрожали. Это ведь было вчера? Было. Ужасно. Бедный мой Николя, это не он. Вы должны понять, что это не он. Он бы в жизни не тронул Магду. Он любил её, понимаете, любил. Тише. Николая не убивал. Камышевской кричала, и сама не замечала, что кричит. Николая не убивал, уже тише повторила она. Не убивал, он не убивал. Вы поверьте мне. Я вам верю. Спасибо. Наталья смахнула невидимую слезинку. Мне очень нужно, чтобы хоть кто-то мне поверил. Скажите мне, Можно будет увидеться с ним. Я постараюсь. Пожалуйста. В ее глазах была такая искренняя мольба, что Аполлон Бенедиктович просто не сумел отказать. Обещаю, завтра же я распоряжусь, чтобы вас пропустили. Храни вас, Господь. Девушка осенила Павевича крестным знамением. Сей нехитрый жест сколыхнул целую лавину воспоминаний. Незнакомка в черном предупреждениям. Крест. Вы знаете, что это такое? Аполлон Бенедиктович извлёк из внутреннего кармана пиджака нательный крестик. Он собирался показать его ещё вчера после обеда, может, кто-то из присутствующих и узнал бы вещь. Но печальное происшествие сломало все планы. Наталья протянула ладошку. "Узнаёте?" Да. В голосе не каплю удивления. Это Олега как он к вам попал. Принесли. То не знаю. Полевич вынужден был рассказать об утреннем визите. Паня Наталья вяло заметила: "Это вайда была, она забрала Олега к себе и за Николаем вернулась, а я следующая. Она поэтому и крестик вам отдала, чтобы я готовилась". Вздор, не выдержал Полевич. Прошу прощения, но никакого оборотня не существует. И призраков тоже не существует. Вы просто не сталкивались. Наталья поднялась, белая шаль соскользнула с плеч, и Полевич бросился поднимать. Наталья, милая моя, простите. Павел Бенедиктович почувствовал, что краснеет точно безусый мальчишка на первом свидании. Простите, Наталья Александровна, но за всеми шутками, за убийством человек стоит. И это столь же верно. Как то, что я этого человека отыщу. Вы мне поможете? Она услышала лишь то, что хотела слышать. Вы поможете, Николай? Я постараюсь. Хотел бы обещать, но не могу обещать лишь то, что сделаю всё возможное для него и для вас. Но, Наталья Александровна, я буду задавать вопросы, которые, возможно, вам не понравятся, однако чем искреннее вы будете отвечать, тем больше у меня шансов отыскать истинного виновника. Я поняла. Спрашивайте, я отвечу, если смогу. Расскажите о ваших братьях. Что именно рассказать? Наталья зажала крестик в ладони. Все. Они разные. Олег сильный, а Николя слабый. Олег никогда не мог усидеть на месте. Все куда-то спешил, куда-то летел. А Николя, напротив, боялся покидать поместье. Николя мне ближе, он добрый, нежный. Мы с ним родились в один день. Вы не знали? Нет. Правда, правда такое бывает, что вы мальчик и девочка. Правда, редко очень. Олег смеялся постоянно, что меня подбросили, а на самом деле должен был родиться второй мальчик. Олег любил шутки. Наталья замолчала. Крестик тёмным кусочком серебра лежал на ладони. Они часто ссорились. Почему? Олег вообще был нетерпим к чужим слабостям. Срок иногда даже через чур срок считал, что только он знает, как нужно жить правильно, а все остальные должны быть благодарны за то, что кто-то решает за них. А если кто-то начинал друг сопротивляться, то Олег не чурался применять силу. Однажды он сильно избил Николая только за то, что тот осмелился уехать, не спросив предварительно разрешения. А вас А Павел Венедиктович замолчал, не зная, как закончить фразу. Вопрос, повисший в воздухе, был понятен и в крайней степени неприличен. Наталья поняла, кончики пальцев провела по щеке, отрицательно покачала головой. Нет, Олег в жизни не поднял бы руку на женщину, он был строг, но не более. А особенно с паном Махимчиком надо полагать что-то туда, но Юзеф сам виноват. Я предупреждала его, что затея женитьбы глупа, доктор не может составить достойную партию к княжне Кнушевской. Юзов оскорбился и решил доказать, что я ошибаюсь, глупец. Олег ответил ему примерно то же, и на этом бы дело закончилось, если бы Юзов не стал болтать о неземной любви и препятствиях, которые Олег этой любви чинит. Чушь несусветная. Не было никакой такой любви. Мне просто было приятно в обществе пана Ахимчика. А он принял вежливое обращение, как некий намек. Скажите, зачем я вам все это рассказываю? Порой молчание угнетает. Наталья улыбнулась. Вероятно, вы правы. Мне нужно выговориться. Тогда станет легче. Олег разозлился неимоверно. Случилась драка. И дальше, вы, наверное, знаете, Юзов пробовал пожаловаться на Олега в полицию, но из этого ничего не получилось. Что, в общем-то, логично. Аполлон Benediktovich явно представил себе смущение Фёдора, оказавшегося между двух огней: с одной стороны князь Камушевский, богатый, родовидный и ко всему известный своим буйным нравом, с другой некий выездный доктор, пускай и пострадавший, но тем не менее не имеющий ни единого шанса выиграть судебное дело. Юзеф плохо поступил, когда начал распространять слухи, будто Олег держит меня в чёрном теле, это неправда. У Кумышевских просто характер такой неуёмный. Они и испорво делают, а потом раскаиваются, прощение просят. И Олег просил, просил на коленях просил, не перед Юзефом, конечно, передо мной, за то, что из-за его буйного нрава меня в округе стали считать сумасшедшей, но я ведь не безумна. Конечно, нет. Господь с вами, Наталья Александровна. Сама мысль о том, что эту женщину хрупкую, нежную, беззащитную обговаривали какие-то мещане другого слова палон, Венедиктович не сумел подобрать, переводило в бешенство. Даже Елиза приезжала, представляете, вроде бы в гости, а я по глазам видела, что ей любопытно, всё вынюхивала и вынюхивала, интересно ей было. Извините. Вы не любите Елизу? Не люблю. Она глупая и завистлива, а ещё жадная очень. Всё считала деньги, причём не свои, а наши. Олег купит мне что-нибудь, а Элиза уже тут как-то вот всё интересно: где ткани брали, по чьёму, кого шить её заказывали. Позейкой себя видела. Вот и экономить пыталась на мне. А вы терпела, что ещё мне оставалось делать? Николай тоже её на дух не переносил, впрочем, Елизаду даже лучше, кажется, не любили. Она и верхом-то никогда не ездила, боялась. Что мне делать? Ждать. Ждать. Она задумчиво провела кончиками пальцев по губам, ждать. Я всю жизнь чего-то жду. Аполлон Бенедиктович поднялся. Это-то целый день можно провести за разговорами. Но, конечно, приятно, но дело не терпит отлагательств. Ежели Николай Камушевский не повинён в убийстве, то нужно искать доказательства его невиновности как можно скорее. Вы уезжаете? Наталья Камушевская смотрела со страхом и надеждой. Вы уезжаете, чтобы найти укрытие? Да. То есть не совсем, она кивнула. Но вы же вернётесь, пожалуйста, мне. Мне страшно оставаться здесь одной. Моё присутствие в доме способно нанести урон вашей репутации, глупости. Неужели вы так ничего и не поняли? У меня нет репутации. Я блаженный, за которой нужно присматривать и никто не удивится, если. Пожалуйста, возвращайтесь. Лучше вы, чем Юзуф. Я боюсь его. Я боюсь оставаться здесь. Пожалуйста. Я вернусь, обещаю. Спасибо. Её робкая улыбка была достаточной награды за все грядущие неприятности. Аполлон Венедиктович очень надеялся, что госпожа Камушевская не заметила, какое впечатление производит на своего гостя, ему было стыдно за свою внезапно открывшуюся слабость. Это ж надо было прожить спокойно почти полувека, чтобы теперь на старости лет влюбиться. Хотя, может быть, это и не любовь вовсе, а наваждение куда ему любить так, уж ноже. С этими нелёгкими мыслями Аполлон Бенедиктович вышел из дома. Пора нанести визит пан Охимчику, предполагаемому жениху и предполагаемому оборотню. Отценю Шпалевичу не понравилось ие внезапное подтверждение давней легенды. Через чур уж откровенно, через чур прямо, через чур в конце концов гладко.